Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту. Насилу его уговорил. Он дал мне слово, и я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов. Но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении.